Вечер двенадцатый. «А вот тебе еще картинка!» Начал месяц. Я плыл над предместьем Помпеи, Над улицей гробниц, Где стоят ряды прекрасных памятников, Где некогда плясали увенчанные розами Жизнерадостные юноши с девушками, Сестрами Лаисы по красоте. Теперь там царит мертвая тишина. Часовые Наемные неаполитанские солдаты из немцев играли в карты и в кости. В город направлялась целая толпа иностранцев в сопровождении конвоя. Иностранцам хотелось осмотреть восставший из могилы город при свете моих лучей. Я и показал им следы колес, оставшиеся на вымощенной широкими плитами лавы улицы, надписи над дверями домов и уцелевшие, Кое-где вывески. Увидели они и узенькие дворики С бассейнами посредине, Украшенные раковинами. Но давно уже умолкло журчание фонтанов, Не раздавалось больше Из богато расписанных покоев, Охраняемых у входов бронзовыми псами, Ни песен, ни звуков. Город давно умер. Все смолкло. Не смолкал только вечный громовый гимн Везувия. Отдельные строфы этого гимна именуются на человеческом языке извержениями. Я последовал за иностранцами к белом мраморному храму Венеры. Колтарю по-прежнему вели широкие ступени. Но между колоннами выросли плакучие ивы. На ясном лазурном небе рисовались черные, как уголь, чертания везувия. Из кратера его как будто выросла гигантская пиния. Пламя служило ему стволом, обогровывая, словно пропитанной кровью клубы дыма, кроною. В числе путешественников была одна певица. Я не раз был свидетелем ее триумфов на сценах первых театров Европы. набравшись до древнего театра, общество разместилось на мраморных ступенях. Да, на них опять сидели зрители, как и тысячелетия тому назад. Сцена была все та же – каменные кулисы и на заднем плане две арки, через которые виднелась та же декорация – сама природа. Горная цепь, идущая от Сорента к Амальфи. Певица, шутя, поднялась на сцену и запела. Место и обстановка вдохновили ее. Казалось, дикий аравийский скакун мчится по степи, раздув ноздри и распустив по ветру пышную гриву. Та же легкость, та же смелость. Казалось, скорбящая мать рыдает у подножия креста. Та же глубокая, за душу хватающая скорбь. И со ступеней амфитеатра раздались, как и в былые времена, восторженные рукоплескания. «Счастливица, любимица богов!» — ликовали слушатели. Через минуту театр опустел. Все ушли. Ни звука, ни шороха. Общество удалилось, но развалины стоят по-прежнему и простоят так еще столетия. О том же, что произошло тут сейчас, скоро не будет и по Забудутся и шумные рукоплескания, и прекрасная певица, и ее пение, и ее улыбки. Забвение. Полное забвение. Даже у меня сохранится об этих минутах лишь смутное воспоминание.